Глава 56. Дарина. Никогда тишина не была для меня такой уничтожающей. Почему все вокруг молчат, а? Мне на самом деле не важны ничьи слова, кроме мужчины рядом, продолжающего меня обнимать. А он вообще там дышит? Поворачиваю голову в его сторону и изучаю с замиранием сердца. Айдаров сидит не шевелясь. Его вечно хитрые лисьи глаза сейчас немного округлены, а лицо вытянуто от удивления. Он смотрит не на меня, а куда-то в сторону. "Повтори", просит, переглядывается с кем-то. Я могу лишь догадываться, что в его в голове. "Говорю, что беременна", ещё громче выдаю. "Ребёночек у нас будет". Поясняю на всякий случай, вдруг не поймёт продолжает молчать и изредка моргает Уже стоит вызывать скорую помощь? Назар вообще не шевелится. Даже пальцы Наталии никак не двигаются, вцепились мёртвой хваткой. Поднимаю ладонь, слегка бью его по щеке, приводя в чувство. Ты чего, а? Может, я поторопилась? Сначала нужно было пожить немного вместе, а потом рассказывать А тут мы только помирились, переночевали один раз вместе, а я на тебе двоих, а одного из них по акции, бесплатно. Притираться с ним не надо, будет ли объяснять, как Ариша кто папа. Всё нормально, отмирает Назар. Уголки его губ ползут вверх совсем немного. Почти незаметная улыбка заставляет меня шумно выдохнуть. Всё хорошо. Хоть и не до ушей, но я понимаю, что для Назара это Привычно. Наконец, потеплевший взгляд устремляется на меня. Айдаров притягивает меня к себе, утыкаясь носом в весок. На глазах у родителей целует в щёчку, и мне резко хочется большего. Во мне что, маленькая извращенка или извращенец растёт? Почему меня так прёт от мимолётного касания его или её отца? Я рад, честно. Просто немного обескуражен. «Надо немного переварить, выйти, покурить. Ты не против?» «Активно киваю. Пусть. Я всё понимаю. Там сейчас мозговой штурм. Ты, если тебе плохо, говори». Тихо отзываюсь и чувствую себя опустошённой, когда Айдара встаёт из-за стола, хватает пачку сигарет и спокойно выходит из столовой. «Пойду я тоже». Папа сам еле поднимается, шарит по столу, разыскивая стакан с водой. Понимаю. Следует за Айдаровым. Ладно, Назар, он второй раз отцом становится за несколько дней. А отец чего? У него уже 3 дочери, одна внучка и скоро появится ещё. Пусть поддержит будущего папу, пожалуй. Может, помирится. Круто! гласит Алинка, разжижая атмосферу. А кто будет? Пока неизвестно. Улыбаюсь, накрывая плоский животик ладонью. Хотя малыш там крохотный совсем, недосягаемый, уже чувствую исходящее тепло. Вот это выдаёте. Мама в шоке приоткрывает губы. Больные они, блин. Ага, как же? Мам, едва сдерживаю смех. Ты вообще родила троих, чего удивляешься? С папой там в молодости как развились. Ну это да, неловко отводит взгляд в сторону. А чего сразу в молодости? Ой, Тошнота неожиданно подступает к горлу, и я прикрываю рот ладонями. Блин. Не-не. Мама, видимо, что-то не поняла и теперь машет виновато головой. Ничего, мы сейчас такого не делаем. Она думает, что мне плохо от её слов, но ничего подобного. Подрываю с места и бегу в ближайший туалет, где встаю на колени перед унитазом. Да я даже перед родителями так не стояла, как перед ним. Но как только желудок чуть очищается, становится легче. Расслабленно выдыхаю, поднимаюсь на дрожащих ногах. Тело всё немного потряхивает. Умываюсь прохладной водой, полощу рот и заодно чищу зубы. И решаю ещё немного постоять возле унитаза. Вдруг опять тошнота подкатит. Бежать далеко не придётся. Ох, понимаю. Сожалеющий голос сестры гремит неожиданно. Поворачиваю голову в сторону Карины открывши дверь, почему-то не удивлена. Уверена, она с самого начала хотела остаться со мной наедине. Хреново, да? Нормально. Отрезая, потирая губы салфеткой. Хотела о чём-то поговорить? Эразкусила. Да ты банальна, как новогоднее обращение президента. Тихий смешок немного успокаивает. Да расслабься, Дарин, всё о'кей. Ты уже не маленькая девочка. Не будешь раньше времени делать поспешные выводы, если она что-то скажет. Ну и ладно, пожимает плечами. Ты так-то тоже. В итоге сошлась опять с Айдаровым. Правда, позновато. Я думала вы простите друг друга уже через год? Ты опять что-то учудить решила? Я? Нет, ты что? Изображая невинную овцу, прижимает ладонь к груди. Просто решила сказать, что рада за вас. Уже второй ребёнок? Ну выдаёте. Ага, отвечаю без участия. Не верю ни единому слову. Ещё что-то? Дарин. Наконец-то скидывает маску веселья и позитива. Я серьёзно. Тогда я поступила глупо. Детские чувства дали о себе знать. Признаю, что была не права и испортила тебе жизнь. Сказать, что я шокирована, ничего не сказать. Не верю, что это она говорит. И ведь искренне. Прежняя Карина никогда бы не произнесла таких слов даже в шутку или с издёвкой. Странно, не знаю, что произошло с тобой за это время, но ты сильно изменилась. Выпаливаю импульсивно. Это ведь правда. Выросла, хмыкает. Я давно извиниться хотела, честно. Просто, наверное, нашла человека, к которому у меня такие же чувства, как у тебя к Айдарову. Осознала, но никогда бы не призналась, наверное. Значит, и моя глупая сестра нашла мужчину, которого полюбила. Я думала, там вообще всё плохо. Нет, мужчин у Карины всегда было много. Трое одновременно. А тут решила признаться? Из-за чего? Да и приехала так внезапно. Я, если честно, ожидала подвоха. Она улыбается так тепло, по-доброму, что я на мгновение пугаюсь. Это точно моя сестра? Я не хочу, чтобы пока кто-нибудь знал об этом, но тебе довериться могу. О чём она? Поворачивается ко мне боком, прислоняя свободное платье к своему телу. Ткань очерчивает небольшой животик. Месяц третий, четвёртый. Да ладно.